Едва Зинаида вышла из кабинета, как её чуть не смела Вероника Маткова. Девчонка прокинула Зинаиду на диванчик, и их в холле стояло множество, и прошипела: "Прям еле дождалась. Вы там кружева плели, что ли, вообще? Меня уже полчаса ждут, а я никак к Ипской попасть не могу, блин. Тоже мне денег не надо, да языком почесать". Девчонка нырнула в кабинет. Азинаида так и осталась сидеть на диванчике. Нет, какие-то нестыковки всё время остаются. С одной стороны, Ивский и в самом деле не было резона убивать Софью Филипповну. Зачем какие-то сложности, если Рудина сама навязывала свои деньги? А с другой, кто-то же старушку убил, и этот кто-то из театра, не зря ведь ей, как и Вадиму. сделали надпись. А кстати, зачем Ивской делать надпись? А затем? Затем, чёрт, никак не соединяется. Зинаида мотнула головой, смешала все мысли в кучу и пошла навестить Татьяну. Там металась по бару с какими-то коробками, а возле неё крутились два молодца в синих комбинезонах. Ой, зачем вы тут-то всё загрузили? кричала Татьяна на парней, уперев руки в бока: "Хватай и тащите вон! Ой, Зинка, а ты тут как?" Зинаида села на высокий стульчик и со стоном попросила: "Воды только скорее". Татьяна быстренько открыла кран, наполнила полный стакан и протянула подруге: "Пей и докладывай, что нового. А у меня? Знаешь, Тань, ты сама пей эту хлорку. Отодвинула стакан Зинаида. Неужели Нарзана жалко? Или ещё лучше, налила бы тоника с мартини. Татьяна весело засуетилась и налила в стакан шипящего тоника, потом добавила каплю мартини, потом облокотилась на стойку и заиграла глазами. А у меня хорошие вести, лукаво покачала она головой. Вчера вечером мой бывший позвонил. Идиот. Представь. Оказывается, Вадька у него проживает. Он мне вчера, как позвонил, как сказал, я чуть трубку ему по голове не съездила. Как это вяло соображала Зинаида. Он же там, э, ты у себя. Вот поэтому и не съездила, хохотнула Татьяна. Нет, Ты подумай, парень, столько времени у отца отсиживается. А батюшка не мог догадаться матери позвонить, чтобы она с ума не сходила. Ну не сволочь. После капли мартини мыслила Зинаида, и его все тяжко. Кто сволочь-то? Кто? Ой! Весело покачала головой Татьяна. Тебе домой надо, и байки. Завтра у нас показ. Надо выглядеть как королева. Знаешь, у нас тут такая толпа завтра будет, а мужиков и все день гостей. Нет, Зинка, тебе непременно надо выспаться и привести себя в порядок. Ну что у тебя за вид сегодня? Если завтра так же нарисуешься, не пущу. Давай, домой и готовься. Как знать, может, завтра тебе встретится тот единственный Ой, ты уже храпеть начала. Пожалуй, я тебе такси вызову. Дома Зинаида встретила печальная, как породистый бассет-хаунд, Юля. Зинаида ванна. Вам мужчина звонил, весь телефон оборвал. Какой мужчина? Насторожила Зинаида и даже разуваться бросила. Ой. можно подумать у вас их рота фыркнула Юлька этот который по ошибке к вам затесался Игнатий Олегович и знаете девчонка замялась ужинай до сегодня выедался денёк как высоковольтная линия из-за них напряжений сначала нюрочка нервы трепала потом ивскую надо было расколоть татьяна ещё новостями о горошила И дома Зинаиды ни в состоянии была приглядываться к квартирантке. Она прошла к себе в комнату и нет. Удивляться у неё уже не было сил. А удивиться стоило бы. На подоконниках, на столике и даже на серванте стояли зажжённые свечи и источали тёплый, успокоительный аромат. Так и потянул от него в сон. Но вместе с хозяйкой в комнату просочилась и Юлька. "Вы знаете?" пискнула вдруг девчонка со слезами в голосе. "Мне кажется, этот Игнатий вам наставляет рога, или бросить вас хочет". Вот я так и думала. "Юлька, это ты с вечей понатыкала. По плюху что ли?" Швыркнула носом Зинаида. Да и правда. На фига мне рога. Подожди, а с чего ты взяла, что бросить? Юлька быстренько утерла нос рукавом и с готовностью поведала о своих соображениях. Понимаете? Звонит он, значит, да? А сам так волнуется, волнуется. Я прям через трубку слышу, как кричит. А потом уже, когда я в последний раз сказал, что вас нет, он мне и говорит: "Передай Зинаиде Ивановне, когда придёт, что я звонил и постарайся что-нибудь придумать, чтоб Зинаида Ивановна из дома не выходила. Не надо ей сегодня по улицам шататься". Вот я и подумала, боится, наверное, что вы его с кем-то встретите. Голова Зинаиды становилась с каждой минутой тяжелее, веки слипались. Больше всего ей хотелось принять ванну и плюхнуться в свежую постель, хотя ванну уже не хотелось. Юлька. А почему это свечи как-то коптят? Еле двигала языком Зинаида. И еще пахнут чем-то. Убить меня решила. Ой, ну вы как скажете, убить? Возмутилась Юлька. Просто эта свечка специальная. Вы на не ухаетесь и спать захотите. Так ведь Игнатий Олегович же попросил что-нибудь придумать. Дурта, Юля, я и без свечек затуши немедленно. Больше Зинаиды ничья в воскзать не смогла. Она рухнула на подушку и сладко всхрапнула. О, мне чего? Мне её затушить не трудно, пожала плечами Юлька. Она деловито завела будильник на половину седьмого утра, поставила его под самое ухо Зинаиды и побежала к Игорью рассказывать, как быстро отключилась хозяйка.